345. -е. Матерь Агни-Йоги Могут упрекнуть, почему говорим все о том же. Поясним. Взять для примера розу. Видят ее все и чувствуют ее запах. Но имеющий тонкое зрение, видит ее тонкую форму и излучение, которое пытался сфотографировать еще Рейхенбах, и которые могли бы снимать уже теперь благодаря изобретению Кирляна. За тонкой формой стоит форма огненная, сохраняемая в семени. Так за физической видимостью цветка огненной его сущность связана с огненным миром его формами и эманациями. Так будем говорить о цветах, пока сознание не коснется огненного мира. И каждое слово будет не повторением, но расширением сознания, потому не повторяется ничто. Но постепенно нанизывается один слой понимания над другим, как обороты восходящей спирали. Все о том же, о мире вне нас, но во все более и более расширяющемся аспекте его беспредельных возможностей.